Глава тридцать девятая. Александр. Да сколько же можно ждать? Смотрю на часы. Мы так на сеанс опоздаем. Чего там ветка зацепилась? Может, что-то случилось? Женщины. Качаю головой и еду навстречу. Добираюсь до подъезда, но ветки так и нет. Смотрю на ненавистный пандус и собираюсь с мыслями. На самом деле жду, что ветка выйдет и не придется корячиться. но чудо не свершается. Шумно выдыхаю, начиная борьбу с пандусом, который установили через задницу. С горем пополам справляюсь и еду в подъезд, а затем и в лифт. Выезжаю на своем этаже и сразу замечаю, что дверь в квартиру открыта. Это еще почему. Подъезжаю ближе и слышу голоса. «Мама! Кира? Откуда она здесь? Какого хрена здесь вообще творится?» А вы рассказали своему сыну, что это вы заставили ее бросить его? Чего? Не верю своим ушам. Этого просто не может быть. Мама бы никогда со мной так не поступила. Она же знала, как я любил ветку. Откуда ты об этом знаешь? Вопрос матери разбивает все сомнения вдребезги. Какое это имеет значение? Слышала ваш разговор с мужем. Еще и отец. «Какой же я идиот!» «Еще и отец! Какой же я идиот!» Злойски поэт мгновенно и разносится по венам вместе с кровью. Решительно распахиваю дверь и въезжаю в квартиру. Света сидит на полу, поднимает на меня глаза, но я еду мимо. К ней у меня тоже много вопросов, но не сейчас. «Мам, это правда?» Рычу и сжимаю кулаки так, что белеют костяшки. «Счастливо оставаться!» Кира выражительно улыбается, но я даже не замечаю ее. Для меня ее не существует сейчас. «Мам, я задал вопрос». Холодно, повторяю я. Хочу услышать ответ лично от нее. «То, что сказала Кира, правда?» «Да, Саш, это правда», — спокойно отвечает мама. «Прости меня, сын». «Так просто. Сломала мою жизнь, убила меня. А Ветка, как она могла? Света. С горечью произношу и разворачиваюсь к ней. Плачет взрыв, даже губы дрожат. Хочется обнять, прижать к себе и успокоить. Но я не собираюсь этого делать. Не сейчас. Во мне столько намешано, что могу просто взорваться. Саш, выслушай меня, пожалуйста. Ветка делает шаг ко мне, но я выставляю вперед руку, не давая приблизиться. «Не сейчас». Расталкиваю и еду к двери. «Саш, ты куда?» «Подышать». «Я тебя не отпущу». Преграждает путь, но одного взгляда достаточно, чтобы ветка отступила. Проезжаю мимо и звучно грохаю дверью. Качу в лифты на улицу. Быстрее. Подальше от этого дома и женщин. Качусь по улице без какой-либо определенной цели. Просто еду вперед. пытаясь сбежать от себя и боли, что разрастается внутри. Погода стремительно портится, и начинает накрапывать дождь, но я даже не замечаю этого. Мне не холодно, в груди горит от ярости. Как все это могло вообще случиться? Почему? За что? Все сильнее толкаю колеса и стискиваю зубы, что есть сил. В голове складывается пазл нашей жизни. Как я сам не догадался... зная своих родителей. Идиот. Теперь понимаю, как все было на самом деле. Но не понимаю, почему. Почему ветка не рассказала мне сразу? Почему позволила разрушить нашу любовь? Почему даже не попыталась услышать мое мнение? Я не могу ее винить. Виноваты всегда оба. Но мужчина априори больше. Я должен был почувствовать, ну какое там. Я ради ветки? Ради нас готов был горы свернуть, но нет. Я ничего не свернул. Мало того, вообще ничего не замечал. Жил в своем каком-то придуманном мире, шорами на глазах, пока любимая женщина была рядом и страдала. Ребенка потеряла и переживала все это одна. А я, блядь, играл в хоккей. Это пиздец какой-то. Как жить-то с этим? Останавливаюсь и Ероши влажные от дождя волосы. Мой мир рушится до основания. Теряю точку опоры. Дезориентирует. Не понимаю, что мне делать дальше. Как разрулить все это? Злость постепенно сходит на нет. Остаются опустошенности и огромная дыра в груди от предательства. Двойного. Сложно это принять. Но разве у меня есть выбор? Психануть и разрушить все, что у меня есть? Ради чего? Обиды? Гордости? Мужского самолюбия? Ну уж нет. Вертел я это все. Я побывал на самом дне. Я побывал в аду. И возвращаться туда не намерен. Надо как-то грамотно вывозить. И так, чтобы обошлось малой кровью. Раздувать конфликт не имеет смысла. Но серьезно поговорить придется с обеими. Две мои любимые женщины. Мать и Ветка. Каждая, конечно, хотела как лучше. А получилось как всегда. устала качая головой. Можно как-то без самодеятельности, а? Ах, да, еще одно. Жена. Еще один гештальт, который давно надо было закрыть, но руки все не доходили. Куда важнее казалось восстановиться, но оказалось, показалось. Достаю телефон и звоню Кире. Договориться о встрече труда не составляет. Сбрасываю звонок и еду в кафе. «Привет!» Кира появляется через десять минут. «Здравствуй!» Усмехаюсь, окидывая ее взглядом. «Не могу понять, что меня привлекло в ней когда-то. Ни одной зацепки же. Полная противоположность ветке». «Как ты?» Она присаживается напротив и кладет руки на стол. «Замечаю, что кольцо не носит. Тем лучше». «Я лучше всех, как видишь». Развожу руки в стороны. и зачем приходила кира наклоняет голову напок и несколько секунд просто меня рассматривает я хотела предложить тебе начать все сначала все же изрекает она зачем недоуменно отшатываюсь разве одного раза было недостаточно чтобы понять бесперспективность этой затеи тем более денег у меня больше нет осознала что была не права кира небрежно пожимает плечами и отворачивается к окну. «Не ври хоть сейчас!» хмыкаю я, не веря ни единому слову. «Ребята сказали, что ты идешь на поправку!» И сразу прискакала. Думала, сейчас стану и пойду вновь зарабатывать на ее капризы. Но нет, этого не будет. Больше никогда. «Это подло!» сухо замечаю я, откидываюсь на спинку и складываю руки на груди. Откуда в ней столько меркантильности? Молодая же еще. Наверное. Кира поджимает губы, поворачивается ко мне и невинно хлопает ресницами. Но я же не знала, что ты не один. Знала. Усмехаюсь я. Ладно, знала. Примирительно поднимает руки. Не знаю, на что надеялась. Наш брак изначально был ошибкой. Сокрушенно качаю головой. Но ты получила щедрые отступные. «Пожалуй», — кивает она, соглашаясь с моими домыслами. «Это конец?» «Даже не обсуждается. Конец наступил еще в самом начале. Жаль, мы этого не поняли». «У тебя паспорт с собой?» «Да. А зачем он тебе?» «Поехали, расскажу». Приезжаю домой уже в сумерках. Вроде и вся жизнь кувырком, но на душе неожиданно легко. Правда творит чудеса. Давно надо было все рассказать, а не мучить всех. Выезжаю в квартиру. Тишина. Мама осторожно выглядывает из кухни и сканирует меня пронзительным взглядом. Боится? То-то же. Кушать будешь? Голос такой ласковый-ласковый. Закатываю глаза к потолку. Не хочу пока. Где Света? В комнате. Мама выходит ко мне и виновато опускает глаза. «Саш, послушай, я хотела сказать...» «Прости меня, я была не права». «Уже простил». Усмехаюсь. «Мам, все хорошо, но обещай больше не лезь в наши отношения». «Хорошо, обещаю». С готовностью соглашается она. «А что ты намерен делать?» «Мама!» Возмущенно вскрикиваю. Но только что же, обещала не вмешиваться. «Все, все, не лезу», смеется она и ретируется на кухню. «Пойду поставлю чайник».